Глава одиннадцатая. Тео вытолкали из машины во внутреннем дворе семиэтажного, замкнутого в кольцо здания из бетона. Охранники заперли его в одной из камер, разделенных железными прутьями. Из дальнего угла камеры несло нечистотами. После тесноты и духоты пропавшего застарелым потом и перегаром салона джипа, нестерпимо хотелось умыться и прополоскать горло. Тео повернул торчащие из стены вентиль крана и услышал свистящий хрип пустоты, рвущейся наружу из ржавых труб. Он сел на грязный, усыпанный лузгой пол и закрыл глаза. Тео провел в клетке весь остаток дня и ночь изнывая от жажды и голода, все сильнее раскручивая маятник тревожных мыслей. Он не раз пытался мысленно заговорить с Аскаром, но тот упорно отмалчивался, забился в темные закоулки подсознания и ощетинился. Тео чувствовал исходящие от него вибрации беспредельного животного ужаса. Это пугало сильнее абсурда, который лез из всех щелей, как ядовитый туман с болот. Ничего, надо перетерпеть. Чуть-чуть. Личи примчится сразу, как только узнает, где я. Ну или если сильно злится и намеревается хорошенько проучить меня, отправит за мной кого-то из подручных. Уже завтра я буду спать на своей кровати в особняке клана Ли в Нуркенте. «Уже завтра», — мысленно повторял Тео как мантру, чтобы отогнать страхи, которые велись в спёртом воздухе ночи точно рой назойливых мух. Ближе к рассвету его разбудил шум приглушённых голосов и сердитые окрики. Прибывали всё новые и новые партии заключённых. Люди стояли так тесно, что Тео чувствовал запах чужого несвежего дыхания. Наконец охранники вывели заключённых во внутренний дворик, и разбили на несколько колонн. В подвальном отсеке здания, где пахло сыростью и плесенью, у заключенных забрали все личные вещи и одежду, потом их наскоро и прогнали каждого через обжигающие струи воды. В клубах рассеянного тумана различия в возрасте, росте и телосложения истерлись, заключенные стали неотличимы друг от друга, как заготовки и манекенов на заводе. Каждому выдали свернутую балахонистую робу и брюки сероватого цвета, а еще большие резиновые шлепанцы с перемычкой между пальцами. Походка сразу стала шаркающей, стариковской. На груди и на спине балахона была приклеена метка шестизначным номером. Заключенных выстроили в шеренгу. Надзиратели прохаживались вдоль строя, лениво поигрывали дубинками с рожками электрошокера на конце. Их глаза были скрыты за темными очками с зеркальными стеклами, но Тео сложно было избавиться от ощущения, что буравищий взгляд нацелен исключительно на него и сканирует каждое его движение. Наконец, один из надзирателей остановился. «Вам не посчастливилось оказаться в лагере примирения. Сейчас я перечислю несколько простых правил, но главное, что вам следует уяснить прямо сейчас — Мне очень-очень не нравится, когда мой босс недоволен. Поэтому сразу предупреждаю. Ведите себя так, чтобы у него не возникло даже малейшего ничтожного повода для недовольства. Иначе я превращу последние дни вашей жалкой жизни в ад. Заключенные, сутулившись из подлобья бросали взгляды на надсмотрщиков. Итак, правила. Первое — в камере соблюдать тишину и порядок. Второе — четко выполнять приказы. Не трепать языком и не зыркать по сторонам. Третье. Есть и исправлять нужду только в строго отведенное время, по команде, вместе с остальными заключенными. Четвертое. Прямо сейчас выучите свой уродский номер, чтобы четко и внятно прокричать его на перекличке. Пятое. Обращаться к охранникам, господин надзиратель. Рекомендую хорошенько подумать, прежде чем раскрыть рот и вякнуть что-то. Вопросы? Господин надзиратель. Видимо, произошла какая-то нелепая ошибка. «Я гражданин ганзейского союза. Обычный турист и не совершал никакого преступления». Голос Тео срывался, как будто он выкрикивал слова против сильного ветра. «На каком основании я задержан?» По шеренге прокатился неясный гул. А потом повисла звенящая, тревожная тишина. Недолго церемонясь, один из охранников подошел к Тео и со всей силы сбил его с ног одним ударом под дых, а затем пинками заставил его подняться. «Еще вопросы?» «Нет, ну и отлично. А теперь перекличка». Вместе с двумя заключенными Тео провели по лабиринту лестницы и коридора в какому-то отсеку. На стене был нарисован иероглиф, обозначающий цифру 4. «Это плохой знак», — машинально отметил он, и тут же, усмехнувшись, мысленно одернул себя. а помнись наконец. Здесь все плохой знак». «Единственная здравая мысль за последнюю неделю», — прошипел Аскар. Впервые за долгое время, услышав чужой сердитый голос в собственной голове, Тео просиял. «Я боялся, ты никогда больше не появишься. Думал, ты страшно злишься». «С чего бы мне злиться?» — ответил Аскар. «Ты всего лишь наплевал на мои советы, непонятно зачем торчал в захудалой деревне, ковыряясь в огороде местной знахарки» и слушая ее по босенке, а потом, очертя голову, бросился геройствовать. Но перестань, оскар защищался Тео. Нельзя было иначе. Они бы выжгли там все и всех. И ты принес себя в жертву, да? Как благородно. Думаешь, хоть кто-то вспомнит о тебе добрым словом? Это неважно А вот тут ты прав. Это уже совершенно неважно Скажи лучше, ты уже бывал здесь? Не здесь, но в похожем месте. Это тюрьма? Нет, это лагерь перевоспитания. Здесь не отбывают срок за преступления а становятся добропорядочными гражданами. Так что старайся лишний раз не нарываться на неприятности. А в идеале вообще никак не выделяться из толпы. Хорошая шутка. Как отсюда выбраться? Решение об освобождении выносит искусственный интеллект, анализируя записи с камер, отчеты охранников и экзаменационные баллы. Кто-то проходит успешную аттестацию за пару недель. Кто-то задерживается на месяцы. Кто-то пропадает навсегда. Заключенные сидели на узких нарах, подвешенных к стенам. Они смотрели прямо перед собой, но взгляд их был обращен внутрь. Они не подняли глаза, когда в камеру ввели новых заключенных. Также продолжали сидеть, неестественно ровно держа спину и опустив ладони на колени, и казались безучастными, словно восковые статуи. Охранник слегка толкнул Тео между лопаток. Сидящие на скамье молча отодвинулись, освобождая место. Охранник обвел камеру прищуренным равнодушным взглядом. «Не разговаривать. Не смотреть по сторонам. Не шевелиться. Не спать». Дверь захлопнулась, тихо пиликнул магнитный замок. Тео услышал удаляющиеся шаги. Камера погрузилась в душную, вязкую тишину. Страх неизвестности переплавлялся в неумолимую реальность. Время остановилось. Часы, минуты и секунды перестали что-либо значить. Заключенным раздали по комку слипшегося риса и горстки вялой квашеной капусты. У еды был сильный лекарственный привкус, но Тео был слишком голоден, чтобы привередничать. Из динамика в углу камеры раздался бодрый марш. Заключенные подскочили и вытянулись в струнку. Тео тоже поднялся, радуясь возможности размять затекшие ноги. Музыка смолкла, и все как по команде сели, сложив руки на коленях. Динамик хорошо поставленным голосом с театральными паузами начал выплескивать стихи и пословицы на мандаринском диалекте. Заключенные, большинство из которых, как догадался Тео, не знали языка, механически повторяли их, чудовищно коверкая слова. Затем все снова встали, чтобы распевать гимны, прославляющие мудрость правителя, ведущего народ к процветанию. Перед сномом снова раздали по шарику риса и стакану мутной воды со странным привкусом. На Тео навалилась смертельная усталость. Безвоздушная, законсервированная, в полной тишине бездействия изматывала сильнее, чем долгий переход через горный перевал. Из-под скамеек, на которых они провели весь день, заключенные достали свернутые циновки и расстелили их на полу. Один из них поставил посреди комнаты шаткий складной табурет и сел на него. Лампа в камере немного сбавила накал, но не погасла. Тео закрыл глаза, не в силах бороться со сном. Ему казалось, что он только-только провалился в сон, когда парень с табурета грубо растолкал его. «Твое дежурство. Сменишься ровно два часа. Спотыкаясь и боясь нечаянно наступить на кого-то из спящих, Тео побрел до табурета. Веки слипались «Номер 765-882. Соблюдайте дисциплину», — раздалось по громкой связи. От неожиданности Тео чуть не подпрыгнул. Еще через два часа раздался негромкий сигнал. Время его дежурства истекло. Пошатываясь от усталости, он наугад растолкал одного из заключенных и бухнулся на его место, пытаясь удержать, вобрать с себя ускользающее тепло циновки, нагретой чужим телом. Внезапно тишину прорезал пронзительный свист. «Подъем!» построиться на перекличку!» Дверь камеры отъехала в сторону. Ослепленные ярким светом заключенные, зябко поеживаясь, выстроились у стены и машинально рассчитались по номерам. Надиратель, накачанный буга из бычьей шеи, дубинкой приподнимал за подбородок опущенные головы, толкал в плечо, заставляя выпрямиться тех, кто спал на ходу. На его губах играла недобрая ухмылка. «Никаких разговоров. Хотите всю ночь тут проторчать? Так и будет, если не будете вести себя как следует. Рассчитаться по номерам», — приказал его напарник, невысокий и худощавый. «Я хочу, чтобы вы сделали это без запинки и так громко, чтобы ваши голоса услышали в хранимом богами Пекине». Заключенные подчинились. «Не слышу! Еще раз!» В голосе бугая появилась еле сдерживаемая ярость. «Живее, спящие красавицы!» Издевательский пропел мелкий. В дальнем конце шеренги прозвучали несколько выкриков но надзиратель снова оборвал перекличку. «Стоп! Это что, громко?» «Может, кто-то не расслышал приказ? Я сказал громко, и я сказал четко!» Когда последний в строю выкрикнул свой номер, закрыв глаза от натуги, мелкий уже придумал новое развлечение. А теперь посмотрим, смогут ли они назвать свои номера в обратном порядке. Между надзирателями словно шло негласное соревнование. Они выпендривались друг перед другом на глазах заключенных, заставляя их устраивать перекличку вновь и вновь повторять номера распев во время отжиманий или прыжков. Спустя час измученные заключенные уже валились с ног. Наконец, надзирателям наскучило их развлечение, и бугай приказал вернуться в камеры и лечь спать. До сирены, которая служила сигналом для подъема, оставалось всего пара часов, но Тео, несмотря на смертельную усталость, так и не смог сомкнуть глаз. В половине шестого раздался звук сирены, и заключенные, вялые и угрюмые, Одергивая смятые робы, скатали циновки и снова вышли на перекличку. После ночи, показавшейся бесконечной, наступил новый день, бессмысленно утомительный и тоскливый. Надзиратели не те из ночной смены, а выспавшиеся и полные рвения, тычками и окриками выстроили всех в ровную шеренгу. Заключенные по очереди выкрикивали свои номера. Начальник смены, наблюдавший за перекличкой со скучающей отстраненностью, медленно прошел вдоль строя заключенных, точно генерал, устроивший смотр войск. Не удостаивая взглядом застывших людей в серых робах, он бросал в пустоту едкие замечания, выражая недовольство неопрятностью или болезненным видом заключенных, дурным, застоявшимся запахом немытого тела. Вы наглядно продемонстрировали, что не способны быть добропорядочными гражданами нашей великой страны, нести ответственность и честно исполнять долг. Здесь, в исправительном заведении, вам дается последний шанс усвоить эти простые правила. Правила поведения вывешены в каждой камере. Вы должны заучить их наизусть. Если вы будете соблюдать эти правила и продемонстрируете усердие и рвение на пути к исправлению, то будете вспоминать дни, проведенные в примирении с теплотой и искренней благодарностью в сердце. Если же вы проявите строптивость и нерадивость, мы будем вынуждены применить строгие воспитательные меры. Все ясно. А теперь проверим, как вы выучили правила лагеря, гаркнул надзиратель. Заключенные стали выкрикивать правила, четко отделяя слова. Надзиратель похлопывал дубинкой по раскрытой ладони, словно отчитывая слоги. Новички, как и Тео, поступившие в лагерь только вчера, еще не успевшие запомнить все, косясь на соседа, синхронно раскрывали беззвучный рот. Не вполне удовлетворенный увиденным, надзиратель выбрал наугад нескольких заключенных из ряда, и те еще раз прокричали правила, преувеличенно бодро и громко. Выдав на прощание несколько указаний, начальник смены ушел, и рассерженные надзиратели еще битый час измывались над заключенными, заставляя их отжиматься от пола, приседать, подпрыгивать, ползать гусиным шагом и выкрикивать свои номера снова и снова, до полного отупения и соднящей хрипоты. Этот день, следующие за ним дни и ночи, слились в один нескончаемый кошмар. Окон в камерах не было, лампы горели круглые сутки, их яркость лишь слегка приглушалась во время отбоя, и у Тео совершенно пропало ощущение времени понимание, когда на смену одному дню приходит другой. Переклички нужны были вовсе не за тем, чтобы в начале и в конце дня проверить, все ли заключенные на месте, а чтобы измотать их до одури. Бег сбивчивый, запинающийся вереницей по внутреннему дворику с хлопками, прыжками, отжиманиями, мучительные хоровые распевки патриотических песен и гимнов, лекции по истории Джунго — с дотошным перечислением правящих династий и императоров, комки переваренного слипшегося риса на обед и ужин, иногда с пучком кимчи. К хаотичному, не поддающемуся логике и здравому смыслу чередованию этих занятий сводились дни в примирении. От помешательства Тео спасали только мысленные разговоры с Аскаром. Изредка тот рассказывал что-то о своем детстве, иногда давал совет, но чаще высмеивал его изнеженность, неготовность дать отпор, полнейшее незнание законов выживания в людской стае. И тем самым давал силы прожить еще один день. Хотя бы из чистого упрямства. Что делать, оскар Что делать? Для начала продолжать чистить зубы по утрам. Ты издеваешься? Вовсе нет. Это чуть ли не единственное, что здесь, в этих стенах, решаешь ты. Надзирателям плевать, сгниют ли твои зубы. А тебе? «Оскар, при чем тут это? Я боюсь без вести сгинуть в этой вонючей камере. Боюсь потерять человеческий облик. Говорю же, продолжай чистить зубы каждое утро. Потом добавишь отжимания. Ну что ты заладил? Ты же видишь, я в отчаянии». Надзиратели каждый день будут устанавливать новые запреты, бессмысленные, и противоречащие друг другу. За все, буквально за все, грозит суровое наказание. И дело не в дисциплине. Это делается с одной единственной целью, чтобы люди теряли волю, ломались, боялись сделать даже шаг. Чтобы не превратиться в тупой покорный скот, делай хоть что-то. Серьезно, что угодно. Все, что не запрещено. Начни с малого. «Пусть это будет твой собственный выбор день за днем». Примерно раз в месяц заключенным разрешалось принять участие в тестировании, где требовалось подтвердить знание языка, истории современного устройства Джунго. Тем, кто набирал достаточно высокий балл, предстояло выдержать главное испытание — собеседование перед аттестационной комиссией, председательствовал в которой сам начальник лагеря примирения. Это его голос звучал каждый день из динамиков перед отбоем. Вкратчивый, глубокий, проникновенный. Воочию его обладателя Тао увидел только спустя две недели. Всех заключенных согнали на внутренний двор и битый час томили под палящим солнцем на торжественном построении в честь праздника государственного флага. Начальник тюрьмы, господин Тао, выступил с затянутой пафосной речью. Невысокий, с намечающейся проплешиной на макушке. В твидовом пиджаке и галстуке он был похож на директора элитного колледжа для золотой молодежи. Теус Рвением взялся за подготовку к экзамену. Ему, в отличие от сокамерников, многие из которых совсем не разбирали иероглифов и знали лишь самые простые фразы на мандарине, зубрежка давалась почти без усилий. Аренбек, паренек из затерянного в горах аула, который попал в лагерь в одно время с ним, Чуть ли не на стену лез от тоски и ярости, селись заучить то, что казалось полной бессмыслицей, пустым нагромождением странных звуков. На тренировочных срезах он комкал и бросал на пол листы, топтал их ногами, страшно кричал, набрасываясь кулаками носокамерников, которые пытались его урезонить. В камеру вбегали надсмотрщики и, вырубив его шокерами, утаскивали на несколько суток в карцер. В суматохе Тео незаметно поднимал смятый лист, разглаживал, выполнял задание намеренно допуская пару незначительных помарок и подкладывал в общую стопку. «Ну скажи, зачем ты вечно лезешь на рожон, Оренбек?» — спросил он как-то после отбоя. «Там дома осталась мать, которая совсем плохо ходит и почти не видит. И невеста. Будешь бузить, никогда не вернешься домой. Им меня не сломать». Оскар в голове Тео издал саркастический смешок. Тео повернулся на другой бок и закрыл глаза, чувствуя, как наваливается смертельная усталость. Когда до тестирования оставалось всего пара недель, он придумал несколько простых жестов, чтобы подсказать Эренбеку правильные ответы. Когда пришли результаты теста, Тео не поверил своим глазам. Он завалил экзамен, будто давал ответы наугад, полагаясь только на счастливый случай. Достаточно высокий балл, позволяющий записаться на собеседование, получил только полуглухой старикой, что было совершенно непостижимым, Оренбек. Как это вообще возможно? Все предельно логично. Старик безвреден для государственного строя и бесполезен как биоматериал. Держать его тут и дальше, значит понапрасну расходовать рис и занимать ценовку. Что ты сказал? Как? Биоматериал? Про лагеря вроде примирения ходят разные слухи. Неохотно ответил Оскар. Да подлинно мне об этом неизвестно, но я слышал от нескольких бывших заключенных, что если из крупной клиники поступает запрос на трансплантацию печени или сетчатки, то подходящий донорский орган, как правило, находится в течение нескольких дней. Полная чушь. Необходимость в донорских органах давно отпала благодаря биотехнологиям. Все можно вырастить в лаборатории или напечатать на биопринтере. «Да, но это время и деньги». «Так ты считаешь, что Оренбека…» Тео не смог закончить, сформулировать вопрос, настолько это предположение оказалось диким, варварским. Я ничего не утверждаю, а лишь говорю, что результаты тестирования наталкивают на определенные мысли. Мне следует как-то предостеречь его. Ни в коем случае. Прав я или ошибаюсь, это знание ничего не изменит, только умножит его тревоги и страхи человек живет надеждой в этот момент рэнбег которого сокамерники окружили в плотное кольцо теребили хлопали по плечу поздравляли наконец вырвался чтобы заключить тео в медвежье объятия это все ты без тебя я бы тут пропал спасибо брат если бог подарит мне сына я назову его в твою честь прокотал он ему в ухо дабрось я тут ни при чем пробормотал тео На следующее утро после переклички все в камере выстроились, чтобы проводить старика и Оренбека на собеседование и крикнуть последние напутствия. В тот день время тянулось особенно медленно. При каждом шорохе Тео скидывал глаза на дверь, но они так и не вернулись. В камере радостно перешептывались, значит, все прошло успешно, и они уже на свободе, на пути к дому. Перед отбоем надзиратели втолкнули в камеру двух новеньких — сумрачного мужчину — И худенького невысокого паренька, почти мальчишку, который испуганно выглядывал из-за спины первого. Один из сокамерников молча указал на свободные циновки, которые лежали, свернутые в рулон под скамьей. Тот, что постарше, также молча кивнул и расстелил их. В камерах приглушили свет. Прошло около часа. Тео лежал широко открытыми глазами. Он слышал, как новый паренек приглушенно поскуливает и всхлипывает. Уверенность теу что ему удастся когда-нибудь вырваться из лагеря, вытекала, как остывший чай с треснутой пиалы. Среди ночи в камеру ввалились надзиратели Наступая грубыми ботинками на спящих, они пробирались по камере, как по бахче. Никто из заключенных не издал и звука, все затаили дыхание. Тео тоже притворялся спящим, хотя сердце заходилось. «Этот что ли?» — спросил один из надсмотрщиков. Кто б знал, все на одно рыл, не разберешь. Один из них не сильно пнул Тео. Эй, ты встал, живее, назови свой номер. Тео подчинился. Трое надзирателей вытолкали его из камеры, защелкнули на запястьях и лодыжках магнитные браслеты и вывели наружу. Ночной воздух показался Тео полотном, сотканным из свежего ветра, раскаленных полуденным зноем камней и дикорастущих трав, из серебряного свечения звезд и шороха листвы, но уже через пару мгновений они вновь оказались внутри душной утробы тюрьмы. Может, воздух в этом крыле здания не был столь же спертым и едким, как в камерах, но Тео все же чувствовал въевшуюся вонь немытых тел и дурной еды. Перед дверью, в самом конце длинного коридора, один из надзирателей остановил его, ударив в бок резиновой дубинкой. Его напарник осторожно постучал в кабинет. В комнате, за простым столом, сидел директор лагеря. Из лампы струился тусклый свет, желтоватый и липкий, как подсолнечное масло. Тео усадили напротив, стянув запястье за спиной. Так-так, вот, значит, юный гений, который безошибочно выполнил тест. Нет, это не я. Это другой парень из нашей камеры, Ренбек. Разве? Бросив взгляд на побелевшее от испуга лицо Тео, начальник лагеря добродушно рассмеялся. Снимите с него браслеты. Полагаю, он не опасен». «Огромное спасибо, господин Тао». Тео был наслышан о том, как он обходится с заключенными, а потому видел то, что скрывалось за внешностью респектабельного чудаковатого профессора. Когда-то начальник лагеря был мелким служащим. Целыми днями терпел выходки и капризы начальника Самодура. Подчинялся, сдерживался, лебезил, молчал и непрестанно улыбался. И теперь, когда дорвался до власти, развернулся в полную силу, как река, вышедшая из берегов. Наслаждается, смакует власть, как редкое изысканное блюдо. Расскажи, за что ты попал в лагерь? Дело в том, что произошла ужасная ошибка. Ну, разумеется. Начальник лагеря налил еще одну пиалу чая и гостеприимно пододвинул к Тео блюдо с лоснящимися кусками халвы. Тео из вежливости не стал отказываться от угощения. Его рот наполнился клейкой масляной сладостью. «Да, я страшно сглупил. Самонадеянно отправился в путешествие по стране, не предупредив опекуна, не зная местных обычаев и законов. Госпожа Ли Чи, моя мачеха, вы без сомнения слышали об этой уважаемой семье, вероятно, с ума сходит от волнения. Если бы я мог попросить вас связаться с ее особняком в Нуркенте, это недоразумение сразу бы разрешилось. Уверен, клан Ли, не применет щедро отплатить за беспокойство. Начальник лагеря задумчиво постучал пальцами по столу. «Я иностранец, мне нет дела до внутренней политики джунгу Я не собираюсь никому рассказывать о том, что происходит в лагере». «А что происходит в лагере?» — приподнял бровь господин Тао. «Ничего я вовсе не хотел сказать», — пробормотал Тео, мгновенно уловив смену его настроения. «Нет уж, извольте, поделитесь наблюдениями, это необычайно интересно». Насколько я успел заметить, большинство заключенных — воспитанников. Тут же поправил начальник лагеря. «Примирение не тюрьма, здесь нет заключенных. Воспитанников», — послушно повторил Тео. «Так вот, большинство не вполне понимают, за что оказались в лагере и как заслужить право вернуться домой, к родным, по которым они тоскуют день и ночь. А разве здесь плохо? Крыша над головой, полноценный сбалансированный рацион, регулярные медицинские осмотры, что, заметь, было далеко не у каждого в родном ауле. Но главное — качественное образование, которое пригодится в жизни. И все, на полном гособеспечении, благодаря исключительной мудрости и неусыпной заботе великого предводителя. Да, но если людей удерживают против воли, это тюрьма. Вот она, черная неблагодарность. Уйгуры, киргизы, казахи. Бог знает, кто еще. Как та сорная трава, не помню, как называется. Повсюду растет, на голых камнях даже. Без дождей, без солнца. Неприметная мелкая, по земле стелется. Но живучая. Чем больше топчешь, тем сильнее разрастается. Разве примирение-то тюрьма? Начальник лагеря поднял взгляд на одного из сопровождающих Теонадирателей. «Никак нет, господин начальник лагеря». «Вот и я о том же». «Ладно, будь по-твоему». Нажав кнопку устройства на рабочем столе, Начальник лагеря коротко приказал. свяжите меня с особняком Ливнур-Кенти». «Да, прямо сейчас». В ожидании ответа он задумчиво барабанил пальцами по столу, не сводя внимательного взгляда с Тео. Затем в устройстве послышал и шуршание, и мужской голос произнес на чистом мандаринском диалекте, отчетливо интонируя. «Добрый вечер, господин Тао. Меня зовут Либо». «Нет, нет, нет». «Пожалуйста, только не ты». Мысленно взмолился Тео, осознавая, что тончайшая нить его судьбы сейчас в руках человека, который имеет все основания ненавидеть его и желать его смерти. К сожалению, госпожи Личи сейчас нет в Нуркенте. Однако я обязательно передам ей всю информацию. Тео отчаянно замотал головой. Начальник лагеря, который во время разговора не сводил пристального взгляда с его лица, хмыкнул. Видите ли, дело, по которому я осмелился побеспокоить досточтимую госпожу Ли в столь неурочный час, в некотором смысле конфиденциально. Я бы не осмелился доверить эту информацию еще кому-либо, при всем безмерном уважении. Когда будет более удачное время, чтобы переговорить с нею? К сожалению, в ближайшие несколько дней связаться с ней вряд ли получится. Она в Ганде, на траурной церемонии похорон регента Лагнера. Тео вцепился в стул так, что побелели костяшки пальцев. Он попытался вдохнуть, но грудь сжал мучительный спазм. «Вольф мертв. Вольф мертв. Вольф мертв. Мертв». Похоронным набатом стучало в его голове. «Однако, если вопрос действительно не терпит отлагательств, я готов приложить все усилия, чтобы сократить срок ожидания. Полагаю, это именно тот случай». «Один из воспитанников лагеря примирения, который находится под моим неусыпным контролем, смеет утверждать, что является почетным гостем клана Ли, и что госпожа Ли Чи, являясь его опекуном до достижения совершеннолетия, может поручиться за его благонамеренное поведение и образ мыслей. Вольф умер. Мой Вольф умер. Боюсь, господин Тао, произошла чудовищная ошибка», — отчеканил вышкаленный голос на Личи был похищен и зверски убит террористами-уйгурами. Тот, кто выдает себя за него, отъявленный мошенник, который не имеет ни капли сострадания в каменном сердце, разбередит свежую рану скорбящей госпожи, которая, к тому же, недавно овдовела. но ну, вот ты, любой, дождался удобного случая, чтобы отомстить глупому чужестранцу, не чтящему традиции за смерть брата», — отстраненно подумал Тео, не испытывая ни злости, ни удивления, ни печали. Стоило ли горевать об этом, когда Вольфа больше нет? Простите великодушно за поздний звонок и напрасное беспокойство. Передайте мои глубочайшие извинения и соболезнования госпожи Личи в ее горе. Доброй ночи. Начальник лагеря медленно поднял на Тео налитые кровью глаза. Карцер этого умника. И проучите как следует, чтобы в голове маленько прояснилось».